Глава 7. Шаровые подробности. Я уже говорил, что встречаются отдельные граждане, не верующие в шаровую молнию, ШМ, HM, в то время как физика в целом ее признает. Однако даже среди физиков встречаются растриги, редкие уникумы, которые в ШМ не верят. Я лично одного такого знал, а ведь их может и больше. Но как раз физика я могу простить, в отличие от неверующих простых граждан. Потому что против обычных граждан выступает авторитет науки, молнию признающей. А за неверующего физика выступают его знания, которыми он обладает, и это его отчасти извиняет. Свойства шаровой молнии и вправду настолько необычны, что впихнуть ее в какую-то систему физических представлений оказывается весьма затруднительным. Проще сказать, что ШМ не бывает, отряхнуть ладошки и дело с концом, до тех пор, пока твой личный конец не окажется поджаренным в шаровой молнией вместе с яйцами, как это было в истории с альпинистами. При этом на сегодня существует более двухсот моделей шаровой молнии, одна другой хуже. И такое количество говорит о том, что никакой теории шаровой молнии у науки, по большому счету, нет. Даже наш знакомый форточник Петр Капица, разработавший одну из первых серьезных моделей ШМ, облажался. Модель у него была прекрасная, но неверная. И не мудрено. Свойства разных шаровых молний настолько различны, что это заставляет грешным делом задумываться, Они подразумеваются ли под термином «шаровая молния» совершенно разные объекты. Но прежде чем переходить к описанию физических параметров шаровых молний, Нужно сказать об их взаимоотношениях с наукой пару заключительных слов. Наука так устроена, что прежде чем вынести свое компетентное мнение, она должна объект изучить в стенах лаборатории. Есть, конечно, наблюдаемые объекты, которые в стены лаборатории не вместишь, например, звезды, но они всегда на небе. Смотри в телескоп, фотометрируй, снимай спектрограммы, а потом в лаборатории изучай. Или в кабинете. А шаровую молнию, как явление редкое и непредсказуемое, в лабораторию не затащишь и в поле тоже не изучишь, потому что появляется она редко и непонятно, где и когда в следующий раз возникнет. В какое поле ехать изучать? Пытаются, конечно, физики получить в лаборатории шаровую молнию и даже делают об этом публикации в солидных журналах, где радостно пишут «получилось, почти полсекунды продержалась. Но это все галимая туфта, не имеющая никакого отношения к настоящей ШМ. Шаровая молния в лаборатории также похожа на настоящую шаровую молнию, как носовой платок на скатерть-самобранку. В лабораторию физиков получаются короткоживущие вспышки, в которых догорает, быстро остывая зажженное разрядом вещество, твердое или газообразное. Возникает резонный вопрос. Если же М явление о и непредсказуемое, как его можно вообще изучать? Или хотя бы просто убедиться в его существовании? Да очень просто. Если нельзя изучать сам объект, можно изучать наблюдение за ним и набирать обобщающую статистику. Статистика штука объективная. Однако наблюдение это одно наблюдение, его можно не принимать во внимание. Десятки Уже кое-что. Сотни? Вообще прекрасно. А наблюдений ШМ на сегодня накоплены уже тысячи. Это очень солидная база, по которой можно сделать некоторые заключения о свойствах явления. О них чуть позже. А сейчас попробуем ответить самым общим образом на вопрос, что представляет собой ШМ и чем она точно не является. ШМ совершенно точно не является фосфеном. Вы знаете, что такое фосфены? Вы не знаете, что такое фосфены. Это слово никак не связано со светящимся фосфором, хотя такие ассоциации могут возникать. Фосфены — пятна мнимой засветки на сетчатке глаза. Если закрыть глаза и как следует надавить на глазное яблоко, можно увидеть яркие пятна на черном фоне. Иногда фосфены также маячат в глазах после взгляда на какое-то яркое пятно, лампу солнца. То есть фосфен — это как бы физический глюк. Слово «физический» здесь употреблено как антоним слова «психический», потому что кажемость сия связана с раздражением сетчатки, которая честно передает сигнал в зрительный отдел, а не с чистой виртуальной придумкой мозга. Так вот, в 2010 году два откровенных идиота из Австрии опубликовали в «Physic Letters» предположение, что шаровая молния возникает в глазах очевидцев после близкого удара молнии, которая засвечивает сетчатку, и людям мерещатся всякие круги перед глазами. Но всем, кроме этих двух чудаков, понятно, что галлюцинации не могут взорвать дымоход, оторвать голову собаки, навести помехи в радиоприемнике, прожечь стекло — или убить человека, а все это шаровые молнии успешно делают. Ко всему прочему, в распоряжении науки есть определенное число случаев физических замеров последствий воздействия ШМ, о которых также будет рассказано. В общем, муть этих двух австрийских придумщиков о фосфенах отбросили, и чем ШМ точно не является, поняли. А чем является? Ну, ясно, что шаровая молния — это плазмоид. то есть шар, состоящий из плазмы, ионизированного вещества. И шар этот имеет электрическую природу. Он возникает, как правило, в моменты гроз при ударе молнии. Но не всегда. Иногда ШМ возникает и в ясную погоду. Считается, что порождают эти плазмоиды либо молнии, либо статические электрические поля в атмосфере. Иногда, кстати, молния пробивает не в землю, а разряд случается между двумя облаками. И оттуда, случается, вываливается целая вереница шаровых молний. Большие плазмоиды, видимые из-за своего слабого свечения только в вечернее и ночное время, возникают и летают в воздухе перед землетрясениями. Видимо, тектонические сжатия горных пород создают гигантский пьезоэффект, порождают мощные статические электрополя, которые, в свою очередь, рождают плазмоиды. Кроме того, об электрической природе ШМ свидетельствуют радиопомехи, которые шаровая молния создает. Плазмоид излучает в широком спектре длину волн, от радио, создавая те самые помехи, до оптических, а может и до мягкого рентгена. Теперь пройдемся по внешним свойствам ШМ. Размеры наблюдаемых ШМ — колеблются от пары сантиметров до метра и, разумеется, подчиняются кривой нормального распределения, прозрачно намекая таким образом на реальность своего существования, ибо природные объекты именно таковы. Их свойства лежат в пределах функции Гауссова. Самая высокая частотность наблюдений приходится на размер молний от 5 до 30 сантиметров по результатам более тысячи наблюдений. Цитата по «Стаханов и П» О физической природе шаровой молнии. Москва, Научный мир, 1996 год. Яркость молнии в сравнении с лампой накаливания. Чаще всего ШМ М светит примерно как 100-ваттная лампочка Ильича. Цитата по Стаханов и П о физической природе шаровой молнии. Москва, Научный мир, 1996 год. Цвета. Распределение шеем по цветам показано на диаграмме ниже, причем нужно отметить, что эта цветовая гамма напоминает звездный спектр. Но у молнии и тут есть свои тонкости и загадки, о которых далее. Цитата по Стаханов и П. о физической природе шаровой молнии. Москва. Научный мир. 1996 год. Время жизни. Оно аномально высокое, невозможное для сгустка плазмы, как мы плазму себе представляем. Плазма, даже если появится, должна схлопнуться, то есть рекомбинировать обратно в нейтральное вещество за миллисекунды. Почему до сих пор не построены термоядерные электростанции, хотя ученые нам их обещают уже более 60 лет? потому что плазму оказалось очень трудно приручить. Для этого строят многомиллиардные токамаки, пытаясь схватить и удержать плазму мощными магнитными полями. Используют сверхпроводимость, охлаждая оборудование до космических температур жидким гелием. А тут прямо в комнатных условиях шар плазмы как-то поддерживает сам себя и не тратит на это миллиарды. Время жизни шаровой молнии может достигать минут. А ведь она светится, она греет, она излучает радиопомехи, то есть все время теряет энергию в огромных количествах. Откуда такие запасы? Это вопрос вопросов. Это и есть главная тайна шаровой молнии, где плазмоид берет энергию для своего существования. Поэтому в попытках как-то объяснить долгую жизнь шаровых молний, Капица в свое время предположил, что молнию постоянно подпитывает во время грозы высокочастотное излучение, идущее от грозовых облаков. Мол, оно там как-то отражается от препятствий, фокусируется вместе месте рождения шаровой молнии, бла-бла-бла. Но такое излучение искали, и оно обнаружено не было. Да и вообще гипотеза Капицы выглядела как-то слишком уж искусственно, что он и сам наверняка чувствовал. Впрочем, все остальные попытки построить модель шаровой молнии недалеко ушли от потуг Нобелевского лауреата. Эти модели просто не объясняют всех свойств ШМ. Говорят, бывает даже черная шаровая молния, ну или темно-коричневая, этакий «коричневый карлик», почти без свечения, поэтому незаметная ночью и легко путаемая с другими предметами днем. Насколько я понимаю, в науке нет определенного мнения о существовании черной молнии. Но вот у Куприна, которого ученым не назовешь, есть рассказ, посвященный черной молнии. Он, собственно, так и называется — черная молния. Правда, речь там только о линейных молниях. Время жизни шаровой молнии. Цитата по Стаханов И.П. о физической природе шаровой молнии. «Москва. Научный мир. 1996 год». Чтобы вы не ползали по интернету, я приведу здесь лишь небольшой отрывок из этого довольно-таки длинного рассказа. Сверкнула первая молния, наверху загрохотала и оборвалась сухим треском, за ней другая, третья. Потом пошло и пошло без перерыва. Это была одна из тех ужасных гроз, которые разражаются иногда над большими низменностями. Небо не вспыхивало от молний, а точно все сияло их трепетным голубым, синим и ярко-белым блеском, и гром не смолкал ни на мгновение. И вот я увидал черную молнию. Я видел, как от молнии колыхало на востоке небо, не потухая, а все время то развертываясь, то сжимаясь, И вдруг на этом колеблющемся огнями голубом небе я с необычайной ясностью увидел мгновенную и ослепительно черную молнию. И тотчас же вместе с ней страшный удар грома точно разорвал пополам небо и землю и бросил меня вниз, на кочки. Очнувшись, я услышал сзади себя дрожащий слабый голос Якова, «Барин, что же это, господи! Погибнем, царица небесная! Молния черная! Господи, господи!» Я приказал ему сурово, собрав всю последнюю силу воли. «Вставай, идем, не ночевать же здесь!» О, что это была за ужасная ночь! Эти черные молнии наводили на меня необъяснимый животный страх. Я до сих пор не могу понять причины этого явления. Была ли здесь ошибка нашего зрения, напряженного беспрестанной игрой молнии по всему небу, имело ли особое значение случайное расположение туч или свойство этой проклятой болотной котловины? Но иногда я чувствовал, что теряю с каждой секундой разум и самообладание. Мне, помню, все хотелось закричать диким пронзительным голосом по зайчи. И я все шел вперед, лепеча Богу, точно перепуганный ребенок, несвязные нелепые молитвы. «Миленький Бог, добрый, хороший Бог, спаси меня, прости меня, я никогда не буду». И тут же, зацепившись за кочку, летел локтем в жидкую грязь и остервенел, ругался самыми скверными словами. Вдруг я услышал невдалеке голос Якова, Страшный, захлебывающийся голос, от которого я задрожал. — Барин! Утопаю! Спасите Христа ради! Тону! а, -а, -а, -а! Я кинулся к нему на слух, и при непереносимом ослепительном свете черной молнии увидел не его, а лишь его голову и туловище, торчащее из трясины. Снимем шапку, почти минутой молчания несчастного Якова, и вернемся к молниям широобразным, черным, белым и цветным. Еще одним свойством ШМ является свечение по всему объему, а не на поверхности. Во времена пленочных фотоаппаратов были сделаны несколько случайных кадров ШМ — И поскольку фотоаппарат имеет определенную выдержку, а шар молнии перемещается, за время выдержки он успевал проехать так, что на пленке оставался засвеченный длинный след. Вот по нему-то и определили объемный характер свечения. Если бы молния светила только с поверхности, вся ширина светового следа была бы на пленке засвечена равномерно. Если же шар молнии излучает свет по всему объему, Значит, в центре проекционного следа, где светящегося вещества больше, свечение будет интенсивнее засвечивать пленку, чем по краям. Так оно и казалось. Однако самым удивительным свойством этого плазмоида, наряду с долгоживучестью, является его способность к движению. Мы-то с вами уже привыкли, что шаровые молнии летают, но если вдуматься, это означает одно — в них есть какой-то двигатель. Дело в том, что движутся молнии не только по ветру, но порой перпендикулярно ветру, а иногда и против ветра. Были даже случаи наблюдения молнии, прицепившейся к крылу летящего самолета, и ее набегающим мощным потоком воздуха не сдувало. Какие же процессы идут внутри этой штуки, которые позволяют ей перемещаться в пространстве, причем довольно хаотично, какие силы ею движут? С этого вопроса, на который также нет ответа, легко и непринужденно перескакиваем на рассказ о силовом воздействии молнии. Шаровая молния ведет себя странно. Иногда отскакивает от предметов, иногда к ним притягивается. Иногда взрывается при столкновении или вовсе без причины, а порой просто беззвучно исчезает. Если шаровая молния взрывается в дымоходе, Она может его разнести, аж кирпичи разлетаются. Настоящий взрыв. Иногда при встрече с металлом, например, с кастрюлей, ШМ прожигает металл. Причем прожог напоминает мощный искровой пробой. Образуется маленькая дырочка с небольшой оплавленной вороночкой вокруг. Но металла расплавленного и потом застывшего в виде капель при этом нет. Он испаряется. При воздействии на органику, плоть человека или древесину, в разных случаях наблюдаются совершенно разные эффекты. Иногда происходит обугливание, а иногда выдирание кусками без обугливания. Но самое любопытное — воздействие молнии на стекло. Порой м пробивает в стекле дырку и проникает в помещение. Ясно, как получается дырка. Молния, приблизившись к стеклу и прикоснувшись к нему, мгновенно нагревает материал в районе соприкосновения, в результате чего возникает кольцевая термическая трещина, и кружочек стекла выпадает. Вы, наверное, думаете, что потом через эту дырку молния и проникает. Нет. Во-первых, дырка образуется не всегда, а во-вторых, она всего лишь вторичный эффект. Молния запросто может проникнуть в комнату с улицы прямо через стекло, не разбивая и не оплавляя его. Она просто проходит сквозь целое стекло, как будто его нет. Иногда ШМ вылетает из розетки, зарождаясь там, что, видимо, связано с ее электрической природой. А вот через стены ШМ ни разу не проникала в дом, только через розетки, дымоходы и целые, часто, стекла. По всей видимости, проникновение ШМ через целое стекло связано с оптическими свойствами стекла, оно прозрачно. Кстати, сама ШМ тоже полупрозрачна и проницаема, через нее, например, совершенно спокойно продувает ветер или идет дождь. Возможно, при прохождении капель воды через ШМ они слегка нагреваются. Отмечен случай, когда, проникнув во время дождя в дом через стекло, молния стекло не повредила, но высушила от дождевых капель кружок вместе своего прикосновения. Итак, проникновение ШМ через стены не наблюдалось, но зато часто наблюдалось зарождение молнии из какого-то предмета. Молнии словно вылезают из столбов, стволов, деревьев. Наблюдались случаи возникновения плазмоидов из огней Святого Эльма. Сначала полыхает на каком-то острие в наэлектризованном грозой в воздухе бледный огонек, трепещется, растет в размерах, потом вдруг отрывается от острия и летит дальше в виде М. Дважды ученым удалось замерить вещественный характер следа ШМ — Один раз исследователь, бравший в поле пробы воздуха в пробирке, стал свидетелем пролета шаровой молнии, не растерялся и взял из места ее пролета, хвоста, пробы. Дальнейший анализ показал в них наличие озона, что неудивительно, и оксидов азота. А в 2012 году в Тибете шаровая молния случайно попала на спектрометры, изучавшие спектры обычных грозовых молний, Выяснилось, что в спектре Ше М есть спектральные линии железа, кремния и кальция. Кстати, почему-то наблюдатели после взрыва Ше М отмечают висящие в воздухе запах серы. Непонятно, где они ранее серу нюхали. Правда, такие описания относятся обычно к наблюдениям из прошлого. То ли в прошлом люди чаще нюхали серу, то ли просто относили возникший после взрыва запах к серному, поскольку дьявол, по древним поверьям, должен был пахнуть серой, а что такое ШМ, как не проявление дьявола. Иногда ШМ распадаются на несколько мелких шариков, причем мелкие тоже могут взрываться. Резюмируя сказанное, можно нарисовать портрет среднестатистической шаровой молнии. Ее диаметр 22 сантиметра, время жизни 8-10 секунд, запас энергии 20 килоджоулей. Она светит белым или желтоватым светом и движется со скоростью 2-6 метров в секунду. Причем ее скорость не меняется от того, по улице она летит или в помещении, хотя скорость воздушных потоков в помещении обычно на порядок ниже, чем на улице. То есть налицо наличие какого-то внутреннего движителя. Вы можете спросить, а как узнали накопленный в молнии запас энергии? Да по последствиям от воздействия. Как саперы узнают тротиловый эквивалент взрыва по его последствиям? Один из самых известных примеров замера энерговыделения — классическая история с английским профессором Гудлитом. На его глазах небольшая шаровая молния, примерно 10-15 см в диаметре, влетела в бочку с водой, где и погибла, растратившись на кипячение. Зная объем жидкости, начальную температуру и теплоемкость воды, профессор прикинул, что запас энергии в светящемся шарике был равен примерно 3 кВт в час. Много это или мало? У меня дома чайник мощностью в полтора киловатта. Так вот, при работе двух таких чайников в течение часа выделится как раз 3 киловатт часа. Еще один случай описан в работе «Шаровая молния в природе и в лаборатории» Шабановой и Шабанова, первая из Ленинградского государственного университета, второй из Института ядерной физики в Гатчине. Приведу их описание. В, сокращении. в настоящее время собрано несколько десятков тысяч наблюдений, а также регулярно практически каждый месяц появляются новые гипотезы о природе шаровой молнии. Новые наблюдения, за редчайшим исключением, не привносят в общую картину каких-то новых черт. Данные наблюдения, представленные первым автором настоящей статьи, позволяет дать оценку энергии, заключенной в шаровой молнии, и по этому параметру может конкурировать с всемирно известным бочонком Гудлита. Летом 1987 года Ильин сидел в гостиной, когда вокруг потемнело от быстро собравшихся туч. Войдя в комнату, Ильин увидел, как к левой стене двигалась шаровая молния. Наблюдатель не видел, откуда молния вышла и как появилась, Для него она начала движение от приоткрытой дверцы обычной кирпичной плиты. Молния казалась ослепительной. На нее невозможно было смотреть. Яркость была больше, чем при плазменной резке металла. Ильин работает в экспериментальном цехе. Не раз видел работу установки по плазменной резке металлов, поэтому ему было с чем сравнить светимость шаровой молнии. Пришлось прикрыть глаза рукой, чтобы не ослепнуть. Молния двигалась вдоль левой стены, отдаляясь от наблюдателя. Движение шаровой молнии сопровождалось потрескивающим звуком, как при искрении контактов. Наблюдатель оценил скорость перемещения объекта от плиты до окна такими словами «чуть быстрее обычной скорости пешехода». Обычное деревенское окно. Деревянное. Две рамы. Форточка закрыта. Шаровая молния миновала этот барьер меньше, чем за 3 секунды, оставив за собой отверстие диаметром около 5 см на первом внутреннем стекле и около 3 см на втором наружном. Оба отверстия были в форме конуса. Диаметр со стороны входа молнии был больше, чем со стороны выхода. На большем диаметре есть закругление, а на меньшем, выходном, край чуть приподнят над плоскостью стекла, приблизительно на 0,2 мм, и оплавлен. На первом стекле со стороны выхода молнии над отверстием был налет. На ощупь налет был похож на наждачную шкурку номер 5 или 6 с еще острыми зернами. Материал стекла испарился, затем сконденсировался на стекле над отверстием. В комнате между рамами и на улице никаких осколков стекла не обнаружено. Пройдя оба стекла, молния оказалась на улице и взорвалась, как хлопушка, отчего стекла дрогнули. Стаханов упоминает о случаях наблюдения шаровых молний с аномальной светимостью, но у большей части шаровых молний мощность излучаемого света составляет несколько ватт, что в общем энергетическом балансе молнии несущественно. Сноска. ИП Стаханов. советский физик и математик, доктор физмат-наук, один из самых известных исследователей шаровой молнии. Его работа, проведенная совместно с журналом «Наука и жизнь» по сбору и статистическому анализу свидетельских показаний о наблюдениях ШМ, считается классической, а собранный материал является, по всей видимости, самым обширным в мире. С этой точки зрения Стаханова можно назвать родоначальником научного направления по изучению феномена шаровой молнии. Яркость же в нашем случае можно сравнивать с лампой 1-2 киловатта, то есть за время наблюдения, приблизительно 10 секунд, молния выделила около 100 джоулей. Перейдем к оценке энергии, необходимой для образования двух отверстий в стеклах. Случаи непосредственного наблюдения взаимодействия шаровой молнии со стеклом с последующим образованием отверстия чрезвычайно редки. В одной из публикаций на тему рассмотрено такое редкое наблюдение. Мохнатый шарик диаметром около пяти сантиметров подошел со стороны улицы к наружному стеклу оконной рамы. В стекле образовалось небольшое круглое отверстие со светящимися краями красного цвета. Затем диаметр отверстия увеличился до 3-4 сантиметров. Здесь представлена фотография стекла с отверстием диаметром 5 сантиметров и пятном над отверстием 40 на 20 сантиметров в виде факела. Энергию шаровой молнии оценили в 20 кДж. Мы оценили энергию, выделившуюся при взаимодействии шаровой молнии со стеклом, для этого случая и для нашего случая более чем в 100 кДж. В других публикациях упоминаются случаи испарения шаровой молнии 50 г золота. Энергию, необходимую для этого, оценили в 100 кДж. Оценка занижена. Любопытный случай о появлении шаровой молнии рассказал журнал «Успехи физических наук», 1996 год, том 166, номер 11. В статье говорится, что ШМ диаметром в 20 сантиметров возникла на сосне, опустилась по стволу вниз, полетела над поверхностью земли и исчезла в луже с оглушительным взрывом и ярчайшей вспышкой. Как отмечает автор, яркость была настолько высокая, что за световым фронтом исчезли облака, деревья и даже рамы окна. Первое, что подумалось, — это взрыв мощной бомбы. Но взорвалась, продемонстрировав этакую мощь уже похудевшая молния. Впервые возникнув, она имела диаметр, как уже было сказано, в 20 сантиметров, но часть энергии растратила, спускаясь по сосне, отчего и похудела до 10 сантиметров. На что же была растрачена энергия? На мощнейший пропил в стволе. Именно фрезерный пропил, а не прожог. Никакого обугливания не было, а была самая настоящая взрезка ствола — Очевидцы говорят, что стоял треск, и во все стороны летели щепки по мере того, как молния осуществляла процесс штрабления. Весь процесс от возникновения до взрыва занял примерно 9 секунд. Шаровая молния при своем движении оставила существенный след только на сосне в виде разрушенной коры и подкорки до белой древесины. Начиная с места посадки молнии на сосну, Видна заметная канавка шириной 5 мм, расширяющаяся к основанию сосны до 50 мм. Каких-либо загрязнений или теплового воздействия на элементы канавки, стенки, волоски и прочее не имелось. Это была чистая поверхность. Геометрическое расширение канавки к основанию сосны вероятнее всего связано с соответствующим утолщением ствола сосны. Последний факт подтверждается тем, что на участке имеются заметные приствольные утолщения в виде нескольких ребер. Поэтому, начиная с линии D, пропорционально происходит расширение канавки. Расстояние DM равно 60 см. Еще о некоторых характерных особенностях образовавшегося следа. Например, в верхней части сосны на пути движения шаровой молнии есть ветвь, которая своей одной стороной оказалась совмещенной со срединой канавки, зона Б. При этом шаровая молния обошла ветку с левой стороны, при этом ширина канавки не изменилась. Ниже ветки вертикальная соосность канавки сохранилась. Впечатление таково, что препятствие не оказало влияния на траекторию движения. Еще одна характеристика. На боковых стенках канавки имеется ступенька три апостроф, практически вдоль всей длины штрабы. Сечение канавки на сосне приведено на рисунке справа, где один — древесина ствола, два — подкорка, три — кора, четыре — зона канавки. Очевидцы наблюдали, что прохождение шаровой молнии вдоль поверхности сосны непрерывно сопровождалось выбросом из канавки опилок и пыли на расстоянии нескольких метров, аналогично механической фрезе. Цитата по Пудовкин А.К. «Шаровая молния в новосибирском Академгородке». «Успехи физических наук». 1996 год, том 166, номер 11. Обратите внимание, автор связывает увеличение ширины пропила с тем, что сосна к низу утолщается. Это значит, что молния спускалась вниз строго по прямой, не замечая нарастающего препятствия, а просто разрушая его. Но при этом она почему-то обогнула сучок. В свое время американские военные выделили деньги на исследование шаровой молнии, Американские ученые взяли деньги и под козырек, после чего с удовольствием стали эти деньги осваивать. Военным было важно знать, какую опасность представляет ШМ для их летательных и запускаемых аппаратов. А ученым было просто приятно потратить чужие деньги на интересное дело, ну и немного долларов положить на карман, они с этого живут. Исследования проводились так. Ученые люди сидели в бункере, дожидаясь грозовых облаков. После чего запускали к облакам маленькую ракету, за которой разматывался длинный медный провод. Когда ракета долетала до облаков, она разряжала облачный заряд на Землю по этому медному проводу. То есть исследования проводились не в лаборатории с искусственным разрядом, а с самой настоящей молнией, токи в которой могут достигать десятков тысяч ампер. потому что именно настоящие молнии порождают молнии шаровые, а в лабораториях ничего не получается. Между небесным разрядом и землей ученые люди прокладывали разные вещества, чтобы посмотреть, не получится ли шаровая молния. Нет, не получилась у них шаровая молния, хотя они вовсю старались. Среди подложенных под искру веществ был даже помет летучей мыши. потому что военные где-то прочитали теорию о том, будто ШМ получается, когда обычная линейная молния ударяет в кучку мышиного дерьма. Дело в том, что в дерьме, которое используется как нитратное удобрение, много азотистых соединений, и вот по идее некоего теоретика именно они и горят, образуя шаровую молнию. Ну, раз военные просят, пожалуйста. Ученые закупили немножко говна и наложили кучу под молнию. Молния вдарила, и горящее дерьмо раскидало по всему полигону. Засирание местности было единственным результатом этого познавательного эксперимента. К чему я рассказал сию чудную историю про мышиное дерьмо, оплативший кучу дерьма Пентагон и обрызганных дерьмом ученых, а к тому, что обладающий недюжиной интуицией нобелевский лауреат Петр Капица никогда бы не стал подкладывать мышиное дерьмо Под молнию. Не такой он был человек. И вот на это я хочу обратить ваше самое пристальное внимание, потому что Петр Леонидович Капица сам не очень верил в собственную гипотезу о природе шаровой молнии. Напомню ее, якобы плазмоид подпитывается высокочастотным излучением грозовых облаков, располагаясь в месте стоячей волны, которая отражается от какого-то препятствия. Думаю, Капица не удивился бы факту подтверждения своей гипотезы и не сильно бы расстроился, если б дожил. Потому как его научная интуиция была в данном случае выше простенькой гипотезы, которую он измыслил буквально на коленке. Именно его великая научная интуиция и повесила ему на язык вышеуказанную фразу про форточку в другой мир. Уж он-то понимал, что за шаровой молнией прячется какая-то величайшая загадка. Слишком уж не от мира сего этот объект. Она настолько не от мира сего, что некоторые научные журналы, когда видят в статье словосочетание «Буллайтинг», сразу заворачивают материал, то есть относят его к разряду чего-то НЛО-подобного, ненаучного, полумифического. Почему? Да потому что с первой научной работы о молниях великого французского ученого Араго, в которой он описал и шаровую молнию тоже, прошло почти 200 лет. 200! А никаких сдвигов. Тогда электричество только начиналось, сегодня оно уже, считай, закончилось, давно перейдя в сторону инженерную. Если подумать о том, какой путь прошла наука за 200 лет, вспомните, что было 200 лет назад. Только что закончилась эпоха наполеоновских войн, Дульнозарядные пушки на деревянных колесах, кивера, декабристы, лошади, парики с буклями, парусный флот, дуэль Пушкина. Наука развивается буквально по экспоненте. Помню, во время моего первого разговора с нобелевским лауреатом Виталием Гинзбургом, он, вспоминая свою жизнь, сказал, «А ведь когда я молодым человеком увлекся физикой, еще даже не был открыт нейтрон». «Действительно, — удивился я тогда, — одна человеческая жизнь теперь вмещает разные эпохи, тогда как раньше эпохи вмещали целые ряды поколений. Да, меньше ста лет назад в мире физики еще не было нейтрона, и мы за эти сто лет скакнули так, что просто диву даешься». Причем уже сто лет назад мир без нейтрона был полон электромоторов и электростанций. Электричество к тому времени давно уже покинуло лаборатории и вошло в быт в учебники для школьников. Пацаны сами собирали детекторные приемники, мысленно оперируя электромагнитными излучениями разных частот, как раньше школьники простой механикой. И вдруг такой конфуз. Электрическое явление не можем объяснить двести лет. Кстати, тот же Гинзбург, наряду с Капицей, ставил шаровую молнию в ряд главных загадок физики. Почему? Да потому что не может быть такого объекта по представлениям современной физики, ломает она нам все. От этого и неверие отдельных физиков в шаровую молнию, от этого и отказа некоторых уважаемых журналистов печатать статьи о ней. Типа нет у нас объяснения этому, значит и феномена нет. «Где он? Покажите». «Нету? Идите к черту. Мы не будем по полям бегать, искать то, чего быть не может». «А почему не может?» «Ну, в третий раз тогда повторю. Потому что объект явно имеет электрическую природу, током бьется, но подобного рода плазмоиды могут существовать примерно одну сотую или тысячную долю секунды, не более. А шаровая молния существует на несколько порядков больше». Это уже гигантская нестыковка. ШМ явно чувствуют электромагнитные поля и проводники, приближаясь к ним, а иногда на них разряжаясь. А иногда из них, наоборот, возникая. Если же предположить, что шаровая молния — химический объект, как предполагают некоторые, то есть представляет собой просто пламя, горение, чего-то подожженного молнии, то снимается вопрос с долгожительством — вещество гореть может долго. Но тогда не снимаются, а только усугубляются все остальные вопросы, шарообразности, например. Почему это пламя не рассеивается, не трепещет на ветру, сохраняет шарообразную форму? Почему в таком виде летает по воздуху туда-сюда? Почему, если оно горит, а значит теплое, не поднимается вверх, как воздушный шар, накачанный горячим воздухом? Почему это пламя не всегда обжигает и обугливает, как положено при химическом процессе бурного окисления, а порой лишь чуть-чуть нагревает, коснувшись человека, но зато практически всегда неиллюзорно долбит бедолагу током? Пламя током не бьется. Нет какого-то звена. Чего-то еще мы не понимаем очень фундаментального о природе, что-то мы пропустили на повороте. Так что, возможно, шаровая молния, на которую не натягивается ни одна теория, и вправду является окном в мир новой физики. Недаром появляющиеся в последнее время гипотезы ШМ уже включают в себя загадочную темную материю, открытую не так давно на кончике пера и до сих пор не обнаруженную экспериментально.